Глава шестьдесят четвертая. Дилан. Эта Шейда оказалась норовистее, чем я думал. Ну ничего, еще не было женщины, которая бы устояла передо мной. Конечно, я могу взять ее силой, но не это моя цель. Нет, она должна сама меня захотеть. Кен должен поверить в то, что она предала его добровольно. Они связаны ритуалом единения. Значит, все ее чувства он ощущает как свои и сразу поймет обман ну это потом, а сейчас на повестке дня. Ауэль Бецелли и эфирическая гибель правительственного лайнера. Я хорошо подготовился к самому главному моменту моей жизни. Жаль Леофара нет. С ним это было бы намного проще. Но без него у меня хватит мощности, чтобы нейтрализовать всю хваленную защиту симарцев. Тем более на Элли Роу сейчас находится мой человек. Маленький незаметный техник, который в нужный момент перережет нужный проводок. Так было с Аргаром и Андораном. Так будет и в этот раз. Кстати, интересно, Олли спасся? Хороший малый жаль, если погиб. Хотя ему лучше погибнуть, чем попасть в руки патрульных. Ничего, кроме трибунала, его не ждет. Я сидел в рубке, следя за положением объектов на радаре. Корабль моего отца следовал прежним курсом, не отклоняясь. Я пристроился ему в хвост, точно повторяя каждый маневр. «Итрон» – маленький космический катер, рассчитанный на команду из десяти человек. Но его возможности делают его опасным даже для патрульных крейсеров. Мощная пушка на носу, две на корме, двадцать беспилотных штурмовиков, оснащенных искусственным интеллектом, и из десяток дроидов, способных вести бой в автономном режиме. Я хорошо подготовился. Загорелась сигнальная кнопка. Есть. Меня засекли. или роу попытался связаться со мной. Почувствовал, как губы расплываются в самодовольной ухмылке, и включил спейшер. На экране возникло лицо капитана правительственного лайнера. «Капитан Нероя, Симарский военный космофлот. С кем имею честь? С какой целью преследуете нас?» Симарис жмурился, буравя меня пристальным взглядом. Видимо, ему не понравилась моя маска. Я откинулся в кресле, смакуя этот момент. «Дилан или Роу? На вашем корабле находится мой отец. Хочу его видеть». Если не Роаи удивился, то виду не подал. Вот что значит военная выучка. Обернулся к кому-то позади и что-то шепнул. Слов я не услышал. Оин или Роу только что сообщил, что не знает вас. Капитан снова развернулся к экрану, и на этот раз в его тоне прозвучало предупреждение. Знает, осклабился я. Просто подзабыл. Но я с удовольствием напомню. Хронометр на приборной панели отмечал последним гары до заданной точки как только или роу достигнет ее все остальное будет уже неважно десять девять восемь семь это угроза черные брови нероэ сошлись на переносице рука потянулась куда то в бок нет не успеет два один есть габаритные огни правительственного лайнера погасли вместе с энергетическими щитами всего лишь на соту дулю мгара но мне этого было достаточно Мои самонаводящиеся ракеты успели достигнуть корпуса лайнера и облепили его самые уязвимые места – хвост и крылья. Теперь осталось только полюбоваться фейерверком. На экране лицо Неруэ сменилось другим. Мужчина, которого я ненавидел больше всего на свете, смотрел на меня в упор такими же синими глазами, как у меня. «Киан?» – в его голосе я услышала недоверчивые нотки. «В чем дело? Это что за маскарад? Разве мы не договорились?» «О чем, папаша?» — хохотнул я. «И я не Киан. Разве ты не знал, что твоя любовница к Кхарка родила двойню?» «Что?» — он побледнел, правая рука метнулась к груди, накрывая ее в районе сердца. Я даже увидел страх в его глазах и мелкие бисеринки пота, заблестевшие на висках. «О да!» — это был миг моего триумфа. Глава Галактического Конгресса Ауфбиц Лероу. «Как вы упустили такой момент?» Спросил я с деватерским тоном, имитируя голос ведущего одного скандального ток шоу занимающегося разоблачением известных персон. «У вас целых два внебрачных сына, и один из них мечтает о месте Приблизив лицо к экрану, я сдернул маску. Наши взгляды столкнулись, в жилах вскипела кровь. Именно в этот момент восстановились защитные экраны, накрывая Илли Роу энергетическим куполом. Но было уже поздно. Боеголовки, закрепленные на хвосте, сдетонировали. Связь прервалась.